Глава двадцать первая. У меня моментально пересыхает во рту. Всё сильнее нервничая, отхожу от него на шаг. Расстояние между нами мера вынужденная, потому что эмоции уже накрывают с головой, а сейчас как никогда я должна себя контролировать. Меня этим признанием не обманешь, чтобы за каких-то две прошедших недели он поменял свой принцип жизни? Не верю потому что помню только секс и ничего личного. Внутри тут же включается защитный механизм, чтобы не допустить повторения боли. Чего ты хочешь? Он морщится, словно задав ему этот вопрос, я будто ударила его электрошокером. Пять тысяч вольт прямо в грудь. Но потом он приходит в себя, вздыхает и отвечает самым серьёзным видом. Всё, что я предлагал раньше, остаётся в силе. «Можем обсудить твои условия, если они есть. Я готов рассмотреть варианты». «От возмущения даже вдохнуть не могу. Лёгкие распирает». «Понятно. Впервые за много дней мне вдруг становится по-настоящему смешно. Я изо всех сил стараюсь подавить смех, грозящий вырваться наружу». «Вот это настоящий подарок судьбы», произношу я с нескрываемым горьким сарказмом, глядя ему в глаза. Мне стоит неимоверных усилий сохранять внешнее спокойствие. Держусь на морально-волевых. И вроде у меня получается. Сердце стучит как безумное, ладони потеют, но я продолжаю игнорировать весь внутренний тремор, разве что не могу спрятать раздражение во взгляде. Сначала Воронцов смотрит на меня молча, непроницаемо, но уже в следующее мгновение его губы искажает улыбка, безупречная. Он делает шаг ко мне, словно хочет сократить ту самую дистанцию, которую я установила. Судорожно сглатываю и вскидываю подбородок. Внутри что-то ёкает и отпускает, когда он останавливается в полуметре от меня. Но даже так это близко, слишком близко. Можно даже сказать, критично для моего влюблённого сердца. Шагаю назад. Делаю это скорее интуитивно, чтобы сохранить безопасное расстояние между нами. Однако далеко не сразу понимаю, что попадаю в ловушку, ведь именно в этот момент я спиной натыкаюсь на стену, а Глеб подходит ко мне и ладонями выпрямленных рук опирается по обеим сторонам от моей головы. Шумно втягиваю воздух. Ноздри тут же подразнивает тонкий аромат мужского нишевого парфюма. Чертовски соблазнительный. Вот ведь только этого не хватает, и без того имеется полный набор чувств, эмоций и ощущений, самых противоречивых. Он медленно склоняется ко мне. Ой, нет, я чувствую кожу и тепло его дыхания. Приблизившись к моему уху, он интересуется. «Так что, поможем друг другу, м?» mm? С этими словами он утыкается носом в мои волосы. Хочу высвободиться из его рук, сохранять дистанцию, но не получается. Мне не нравится моя реакция на Воронцова совсем, и на его счёт я не ошибаюсь. Можно закрыть глаза на то, что видишь, но очень сложно контролировать свои эмоции и реакцию тела, если чувствуешь. Представь, что мы ещё там, на Шри-Ланке. По сути, ничего не изменилось. То, как он говорит об этом, отзывается где-то очень-очень глубоко у меня внутри, цепляя сердце, неприятно царапая. Горько усмехаюсь, потому что я-то уже знаю, как он ошибается. Изменилось всё. Делаю глубокий вдох, шумный выдох и отстраняюсь. Сжимаю ладони в кулаки и мысленно ругаюсь. Грязно. Да-да, именно теми словами, за которые стыдно даже у себя в голове. Несколько мгновений Глеб сосредоточенно смотрит на меня. Кажется, что в этот момент он до зубного скрежета стискивает челюсти. Ладно. Кривит губы. Чего хочешь ты? Я презрительно фыркаю. Выставить его за дверь определённо было бы самым умным решением в моей жизни. Но когда я поступала разумно... Не могу сдержаться, нервный смех вдруг вырывается наружу потому что в голову в этот момент приходит совершенно дурацкая мысль. «Женись на мне». «Зачем? Просто мне хочется вывести невозмутимого Воронцова на эмоции». Перехлёст взглядов, пробирающих до нутра. Секунда, две, три. Молчит. Тишина пробирающая. Глеб замирает на мгновение. Его брови поднимаются от удивления, а потом внезапно на его лице появляется натянутая усмешка. Ну, если это условие... От одного тона его голоса мне становится не по себе. Договорились. Неси паспорт. Завтра с утра нас распишут. Злится. Я вижу это потому, как блестят его глаза и как мускул на челюсти нервно подёргивается. Но тут-то уж я ему не уступаю. Выбор причин у меня имеется куда богаче. Перечислять замучаешься. Уходи, Глеб. Выдаю самым что они на есть решительным голосом я. Внутри всё скручивается в узел от злости и обиды. Вижу, как уголки его губ дёргаются, складываясь в болезненную улыбку. Вдруг он снова подходит ко мне. Действует быстро и, прямо скажу, с напором. Никакого намёка на полумеры, а только упрямое, хотя и несколько конвульсивное движение. Прежде чем я успеваю отстраниться, его рука ложится мне на затылок. Он нависает над моими губами, потом прижимается своим лбом к моему. Но больше ничего не происходит, кроме того, что мы делим одно дыхание на двоих. «Ну куда я уйду, маленькая?» — мягко произносит он. «Подохну ведь без тебя».